Она была ничуть не страшная, скорее, смешная. Это было уже в Германии. Я тогда служил в артполку в звании старшего лейтенанта. Оправлялся после ранения, и меня пока что держали в АХЧ тыла, административно-хозяйственная часть. Так-то я строевик, не подумайте, с 41-го воевал. Нога у меня плохо заживала, не в санбате же кантоваться. Одним словом, меня однажды послали посмотреть трофеи. Немцы, отступая, бросили несколько орудий. Нужно было посмотреть, нет ли исправных, с запасом снарядов, которые можно использовать. На войне самое обычное дело. Мы использовали иногда их пушки и танки, а не наши. Зачем добро пропадать, хозяйственно выражаясь. Лишняя пушка ещё никому не мешала, а для бывалого артиллериста освоить чужую технику не трудно, всё то же самое, если подумать. Мне дали пятерых бойцов. Мы приехали на место. Там и в самом деле было не меньше десятка вполне исправных на вид пушек и несколько машин со снарядами. Явно драпал какой-то их артполк, причём так спешили, что ничего не попортили и не подорвали. Иногда они держались до последнего, а иногда навострели лыжи на запад, чтобы если уж попадут в плен, то сдаваться союзникам, а не нашим. Получилось так, что мы сидели и бездельничали. Нас доставили, а сапёры задерживались. Такой у меня был приказ: не соваться к трофеям, пока их не проверит сапёры, нет ли мин. Иногда немцы устраивали такую подлянку, если было время, и военную технику минировали, и всякие красивые цацки вроде аккордионов и велосипедов и наекливали. Приказ есть приказ. Мы сидели на обочине и курили. Точнее, не на земле, а на пушке. на стволе крупнокалиберной гаубицы, если точнее. Все остальные орудия и грузовики стояли поодаль от дороги, а эта гаубица лежала практически на обочине. Я такие уже знал. Тяжелая полевая гаубица образца 18-го года калибром 150 мм. Когда их перевозили на большие расстояния, ствол снимали с лафета и крепили на специальной орудийной повозке. Вот ее, эту повозку, судя по картине, и накрыла бомбой. Она кувыркнулась на обочину, ствол упал. Ну, сразу видно было, что нет там ни единой мины. В конце концов, приехали саперы. На полуторки. Шофером у них был какой-то азиат. Не знаю, кто он и откуда. Казах, Чукча или какой-нибудь другой. Я сам калужский, в азиатах не разбираюсь совершенно. Саперы пошли осматриваться. И для нас работы все еще не было. Добили себе. Азиат глядел-глядел на нас. Потом, видимо, не выдержал, подошел. Но просить табачку на закурочку не стал, сказал совсем по-другому. А хотите боги войны? Я вам захисит махорки сквозь это вот дуло пролезу. По-русски он говорил чисто, хитрёущие такие глазки с щёлочками, рожа как блин. Из проидошистых тут и гадать нечего. Мы так и грохнули. Заржали, что твои жеребцы. Народ был опытный, обстрелянный, в материальной части разбирались прекрасно. Сто пятьдесят миллиметров — это пятнадцать сантиметров. Человек сквозь такую дырку ни за что не пролезет, даже голову не просунет. Азиат, к тому же, был не из щупленьких, плечи те еще, и ряжка широченная, сразу видно, покушать любил. Он как ни в чём не бывало продолжает. Я ведь не шучу. Давайте серьёзно. Ставьте מחорку на кон, и я сквозь ствол пролязу. Походило, что человек не шутит. Мы прикинули, может быть, тут какой-нибудь подвох, знаете, как в детских играх, переспросили: "Сквозь дула?" Он лебится: "А как же ещё сквозь? Сюда влезешь?" А оттуда вылезешь. И показываем на казённик. Он говорит: "Ага. Как хотите? Хоть оттуда сюда, хоть оттуда сюда мне без разницы. Только вы мне сначала эту штуку откройте, а то я не знаю, как она отодвигается".